Григорий Константинович Вяземский. Парень, остановись! Крикнул Григорий Константинович, выйдя из тени. Его пассажирам каким-то образом удалось освободиться самостоятельно, когда они уже были в безопасности. Только что он видел, как этот парень вырубил двух в а н е р а н г о в ы х одаренных, которые находились под действием своих сильнейших техник. Он сомневался, что сможет хоть что-то сделать этому монстру. От парня исходила невероятная мощь, которая ощущалась физически. Григорию Константиночу хотелось убежать, спрятаться так далеко, как это только было возможно, лишь бы парень не нашел его. Но парень словно не слушал Вяземского. Он склонился над окровавленными телами зверя и бастиона и коснулся их. Давление силы увеличилось еще больше. Не убивай их. Уже не в силах кричать, прошептал Григорий Константинович. Он помогает. Совершенно спокойно, словно не чувствуя никакого давления, произнес Павлов. Значит, я был прав. Сила утраченного рода вернулась в империю. Грядут большие перемены. Вяземский не понимал, о чем говорит целитель. Какая еще сила утраченного рода? Из чего он решил, что парень помогает бастиону и зверю после того, как вырубил их? Хотя тело парней было охвачено характерным для целителей визуальным проявлением силы, но целители не могут наносить удары, способные вырубать в н е р а н г о в ы х одаренных. Должно быть, ударная волна прошла несколько километров, прежде чем начала терять свою силу. Если бы не щит, созданный Ольга н и к о л а е в н о й то целителем Шуйских прибавилось бы очень много работы. Павлов подошел поближе к парню, совершенно не боясь его. И начал внимательно наблюдать за тем, что он делает. Его тело также окутало сила целителя. Помогите мне, не могу понять, где потерялось его сознание. Я даже не мог предположить, что мой удар вызовет подобный эффект, произнес парень, повернувшись к Павлову. Григорий Константинович вздрогнул, увидев его лицо. Этого просто не может быть. Сейчас перед ним стояла практически точная копия. б ь о р н а в е л е с о в а патриарха утраченного рода и одного из сильнейших бойцов империи, Григорий Константинович был уверен, что доведи сим сразиться с Бьорном и победителем из этого поединка выйдет именно целитель. А еще Вяземский был обязан Велесовым жизнью. Впрочем, как и очень многие знатные роды империи, теперь стало понятно, о какой утраченной силе говорил Павлов. Он сразу же почувствовал другого целителя и не хотел ему мешать. Оставь это на меня, мальчик. Я знаю, что нужно делать. Если можешь, помоги остальным. Гриша, доставь мальчика к раненым как можно скорее, сказал Илья Валерьевич, склоняясь над зверем. Только сейчас Григорий Константинович заметил, что все повреждения бастиона из зверя уже были исцелены. Парень был невероятно силен, и он уже стоял рядом в мгновение ока, преодолев несколько метров, разделяющих их. Пожалуйста, доставьте меня к раненым, я помогу им, произнес парень. А через мгновение они уже вышли из тени возле импровизированного лазарета, куда продолжали приносить раненых. Спасибо, сказал парень, после чего он отошел на несколько шагов. И буквально взорвался голубым сиянием, которое начало заполнять собой все пространство вокруг. Григорий Константинич о в лишь ощутил легкий холодок, а вот раненые начали изгибаться и кричать, словно ощущали сильнейшую боль. Но это длилось всего пару мгновений, и они тут же замолкали, а их раны начинали стремительно заживать. Вяземский видел, как у некоторых бойцов начали восстанавливаться утраченные конечности. И он не мог в это поверить. Даже Павлову на подобное потребуется минимум пара недель интенсивной работы. Голубое сияние охватывало собой все больше и больше пространства, уже полностью поглотив здание поместья и продолжив свое движение. Наверняка подобную вспышку силы будет видно даже из космоса. Невероятная мощь. Некоторые исцеленные н е в е р я ощупали себя, но подавляющее большинство... Смотрела н а парня как на бога, хотя в их глазах он сейчас и был богом. Да даже сам Григорий Константинович после увиденного готов был назвать парня богом. Несколько секунд и сияние исчезло. Парень тут же подбежал к главе рода Шуйских, стоявшему неподалеку. Как долго меня не было? Чуть меньше недели. Дней пять, ответил о шарашенный глава рода. Как тебе после секундной заминки хотел спросить Шуйский, но парень не дал ему этого сделать. Все вопросы потом. Сейчас мне нужно помочь Яне, пока еще остались силы. Сказав это, парень помчался куда-то вглубь территории поместья. Следом за ним бросился бежать наследник Шуйских и Ольга Николаевна. Михаил Владимирович, вы можете мне объяснить, что сейчас произошло и как подобное возможно? спросил Григорий Константинович. А, кто бы мне это объяснил?